Глава 15 Мы сидели возле камина в гостиной в небольшом особняке, который находился на территории учебного центра. По дороге шеф не произнес ни слова. Я тоже предпочитал молчать. И только когда мы вошли в это жилище, он предложил мне привести себя в порядок и сказал, что в ванной приготовлен халат моего размера. Халат оказался роскошным, махровый теплой, с вышивкой в виде китайского дракона. К нему прилагалось новое нижнее белье и тапочки. «Что ж, еще раз поздравляю», — сказал шеф. «Спиртное не предлагаю. У тебя завтра вылет. Африка?» — спросил я. «Так скоро?» «Да, тянуть нет смысла». Геннадий улыбнулся. «Честно скажу, ты удивил. Это была чистая авантюра пихать тебя на спецпоток. Теперь...» ты первый директор, который получил первый уровень. Я промолчал, глядя на огонь. Честно говоря, сейчас не хотелось думать, что кроме первого есть еще какие-то уровни. Спецы в нашей организации – это штучные люди, уникальные. Шеф вздохнул. Понимаешь, тут дело даже не в подготовке, не в навыках, тут дело в самом человеке. Такие задатки – большая редкость. Но, если их вовремя заметить и развить, человек получает по-настоящему потрясающие возможности. Во всем мире организации, которые могут найти и подготовить людей такого уровня, можно пересчитать по пальцам одной руки. Да, ты показался мне хорошим кандидатом для нашей контрразведки, у меня чуйка на людей. Но по-серьезному, никто не представлял, что из тебя может получиться еще и спец. «Как-то не очень бережно вы относитесь к потенциально полезным работникам уровня директора», – осторожно заметил я, по-прежнему глядя на огонь, а не на собеседника. «Что?» – растерянно переспросил Геннадий. «А, ты протест. Реальной опасности, конечно, не было. Кадеты, которые на тебя нападали, имели четкие инструкции, когда следует остановиться» вертолет был оснащен радиоуправлением, а вся предшествующая программа подготовки строилась так, чтобы выработать у тебя нужные рефлексы пространственного ориентирования, которые помогли бы интуитивно справиться с управлением Это был скажем так дружеский розыгрыш, который привел к неожиданным результатам ясно кивнул я обычно у таких людей как ты очень особенная мотивация продолжал шеф как правило Их не интересует богатство, власть, положение в обществе. Они не от этого ловят кайф, понимаешь? Они чувствуют себя живыми тогда, когда есть возможность проявить свои способности. Раньше они часто уходили в жесткие контры с законом, создавали продвинутые преступные сообщества только для того, чтобы по полной чувствовать жизнь. «У меня не так», – спокойно ответил я. «Мне нужен достаток и комфорт» возможности и положения в обществе. Да, я это тоже почувствовал, согласился шеф, еще когда мы познакомились, поэтому и сделал предложение, но ты оказался гораздо способнее, скажем так. Это что-то меняет? Возможно, для тебя. Шеф потянулся, поднялся и подошел к камину, швырнул в него пару поленьев и пошевелил угли кочергой. Теперь у тебя есть выбор в какую сторону двинуться дальше. Оставить директорскую позицию ради карьеры Ассасина? Я рассмеялся. Геннадий посмотрел на меня с искренним удивлением. И вообще, это прям обязательно выбирать? Спросил я. Ну, обычно у спецов, как я сказал, сильно смещаются ценности и мотивация. Если тебе это не помешает эффективно работать на своей позиции, почему нет? Только ты должен понимать, это не как в школе, сдал экзамен и все, гуляй с аттестатом. Спецы учатся постоянно, тебе надо будет приезжать сюда два 3 раза в год, повышать уровень. И по-другому нельзя. Потеряешь уже наработанное, закостенеешь. Это постоянная гонка с самим собой». «Я подозревал это», вздохнул я. «И все равно хочешь остаться в программе?» «Конечно». «Ладно, отдыхай пока». «Утром познакомлю тебя с ответственным за операцию в Мали», — сказал Геннадий. «Тут можно посидеть?» — спросил я. «Да на здоровье», — улыбнулся шеф. «Сиди хоть до утра». До утра, конечно, я сидеть не стал, но где-то час провел возле камина. Я вдруг понял, что мне стал очень нравиться огонь, особенно тогда, когда тебя не грызут комары, когда ты наблюдаешь за переливами пламени. Я проснулся от того, что солнце светило мне в лицо. Открыл глаза, потянулся. Кровати в особняке, который служил резиденцией руководства, были на порядок более качественные, чем те, что устанавливали в курсантских комнатах, даже в спецпотоке. Я отлично выспался. Потянувшись, я встал и обнаружил в изножии кровати новый комплект одежды моего размера. Джинсы, кроссовки, майка, рубашка. Хмыкнув, Я сходил в санузел, почистил зубы предусмотрительно приготовленными невидимым персоналом принадлежностями. После этого вернулся в выделенную мне комнату одеваться. Спускаясь по лестнице, я ощутил приятные запахи, которые доносились из кухни. Как-то само собой получилось, что ноги понесли меня именно туда. За плитой стояла полная женщина лет 40 с рыжими волосами, уложенными в пучок. Увидев меня, Она улыбнулась и сказала «Доброе утро, Сергей. Яичницу будете?» Шеф сказал, что вы предпочитаете глазунью. Он угадал. «Вообще-то он редко ошибается, но бывает». «Пойдет. Спасибо», кивнул я. «Я Марина», сказала женщина, выкладывая готовую яичницу на тарелку. «Кофе?» «Да, спасибо», кивнул я. После приключений на природе у меня был зверский аппетит и я прикончил завтрак за пару секунд. Гена просил передать, что он улетел, дела в Москве, а за вами сейчас приедут. Женщина улыбнулась. Вот террас, Гена, и кто эта дама на самом деле? Спасибо, повторил я. Яичница была супер. У нас свое хозяйство в области есть, все чистое и натуральное. Ровно в этот момент, когда я встал из-за стола, Кто-то постучал во входную дверь. О, это Толя! подмигнула Марина. Пойду открою! Толя оказался здоровым бородатым мужиком примерно моего возраста, смуглым и кореглазом. Сергей! уточнил он, глядя мне в глаза и протягивая руку. Будем знакомы, я Толя. Приятно, ответил я. Я отвечаю за наши интересы в Мали. Шеф вам рассказывал в общих чертах. «Вот и отлично. Мы завтра вылетаем на место, бортом из Чкаловского. Так что сегодня надо оказаться в Москве. У вас остались вещи в лагере». Я видел, как он заколебался при выборе местоимения и решил проявить инициативу. «Давай на «ты». Не против?» Толя улыбнулся. «Не против», – ответил он. «Обычно директора немного нос дерут, если честно, когда шефа нет рядом». «Ты с колесами?» – спросил я. «Подкинешь до общаги?» «Так для того и приехал», – улыбнулся Толя. Мне он начинал нравиться. Войдя в свою комнату, я поймал себя на том, что даже привыкнуть толком не успел к этой обстановке. Слишком быстро тут все происходило. Слишком насыщенные тренировки. Некогда было вживаться в окружение. Перебирая вещи, я погладил кота, презент Ирины. И тут... Глаза фигурки вдруг вспыхнули красным светом. От неожиданности я ее даже выронил. Вот так новости. Скольких незнакомцев я успел увидеть за сегодняшнее утро. По всему выходило всего двоих. Дежурного по общежитию, который выдавал мне ключи, я знал. Оставались только Толя и Марина. Это хорошо, что мы вылетаем в Африку только завтра. Если сегодня удастся добраться до Москвы, «Надо обязательно заехать домой, поговорить с Ириной». До Москвы добирались обычным рейсом. Правда, нам повезло, и место возле прохода в нашем ряду было пустым. Впереди сидели два подростка. Они в наушниках рубились в какие-то игры на смартфонах. Сзади, возле окна, расположилась пожилая женщина. Сразу после взлета она вставила беруши и уснула. Таким образом, можно было поговорить. Не на самые щекотливые вопросы, конечно, но обсудить самые общие моменты почему нет? «Как там у спецов?» – осторожно спросил Толя, когда стюардесса выдала нам по сэндвичу с кофе. «Жестко», – честно ответил я. «Не жалеешь, что вызвался?» Я улыбнулся. «Наверное, если бы вылетел, то пожалел бы». Толя улыбнулся в ответ. «Я пробовал», – признался он. «Не продержался и недели». Я сделал неопределенный жест рукой и промолчал, откусывая сэндвич. Толя поглядел в иллюминатор. «Говорят, ты в Африке не был», – продолжил разговор мой попутчик через некоторое время, когда мы закончили с перекусом. «Но информация не точная». «Не был», – согласился я. «Ясно», – кивнул Толя с каким-то особым выражением, поглядев на меня. «Чего?» – спросил я с недоумением. «Догадаю, где тебя потрепало». «С чего ты взял, что меня потрепало?» «Ну хорош, Серёг!» Он пожал плечами. «Ты глаза-то свои видел? У тебя там пепел пережженный! Я растерянно замолчал. «Вообще-то это нормально для наших, хотя в руководстве редкость. Дослужился до старшего офицера, так, и успел поработать на гражданке». «Само собой!» Не стал отпираться я. «Меня из гражданских занесло!» Продолжал Толя. «Серьёзно?» Каким ветром? Не поверишь, через знакомую кадровицу. Я работал директором управления по взысканию в одном из банков. После того, как контора лопнула, долго работу нормальную не мог найти. Ну, вообще, ты, наверное, в курсе, что на банковском рынке сейчас происходит. Вот одна знакомая и предложила податься на менеджера проектов. Скажу сразу, я долго раздумывал, может, пару недель. Потом все-таки решился. «Семья, все дела. Кормить-то как-то надо». И интересно, такой поток откровенности – это искренний или просто хитрый прием, чтобы разговорить меня? Откровенность за откровенность. Если второе, то тщетно. Толя и не подозревает, насколько глубоки мои тайны и насколько страшны скелеты в шкафу. Впрочем, может он рассчитывал на что-то иное, более тонкое, что засекла Иринина фигурка. Я посмотрел ему в глаза. Пристально, без выражения. Тот забеспокоился, но взгляда не отвел. Хороший признак. «Шеф хорошо разбирается в людях», – кивнул я. «А ты, должно быть, комплексуешь из-за отсутствия боевого опыта? Он у меня есть», – возразил Толя. «Иначе бы не поставили на эту должность». Он вздохнул и добавил. «Но приобрел я его уже в этой конторе. И нельзя сказать, что прям в самом пекле». «Ясно», – кивнул я, – «тогда тебе повезло». «Все вы, вояки, так говорите», – улыбнулся он. «Но если что, не стесняйтесь напомнить о своем опыте. Куда тебя-то заносило, а, Серег? Где бывал, если не в Африке?» «В аду», – ответил я, снова пристально глядя ему в глаза. «Куда попадают только плохие люди». В этот раз Толя отвел взгляд… И больше ни о чем меня не спрашивал до конца полета.